Петрович. Проблема, затронутая в последней фразе письма, не из экономических принципов, а из принципов патриотизма, одна из самых серьёзных. Что есть экономические принципы? В экономике, курсе экономики трёх профессоров Масочувского института, самым известным из которых является Стенли Фишер, говорится, что экономика это дисциплина, изучающая, каким образом общество с ограниченными ресурсами решает, что, как и для кого производить. Здесь скрыто противоречие. Многие мыслители, не экономисты, едины в том, что не дело науки определять для человечества цели. Этим занимается этика, мораль. А наука, в том числе и экономика, лишь говорит, достижимы ли эти цели и каким образом. То есть, для кого производить? Не экономика определяет. Экономика должна подсказать, как производить для того, для кого это нужно по мнению общества. И не торопитесь говорить, что производство должно служить людям. А каким людям? Даже если ограничится только своей стороной, то только ли же выщим ныне, а не неродившихся ещё детей рассчитывать или после нас хоть потоп. А на внуков, правнуков, в каждом случае экономика выглядит совершенно по-разному. Одно дело, когда строишь дом для себя, и совсем другое дело, когда ещё и для внуков. Во втором случае расход труда и материалов выше, А собственный комфорт ниже, можешь им и мне успеть насладиться. То ты должен растянуть имеющееся место рождения на 100 лет, а то можешь промотать за 10. Всё зависит от того, на какую перспективу ориентируешься. Так на сколько лет рассчитывать? Вообще-то принято считать, что перспектива это примерно 50 лет. Это сейчас нормативный срок. На него ориентируются, когда строят промышленные здания и сооружения. Но вот при стани не строили явно на более долгие сроки, чем 50 лет. А сооружения, построенные при Хрущёве, еле простояли 30. Пятиэтажки, мосты, эстакады. При Брежневе перспектива немного расширилась, а при правлении реформаторов, как легко оценить все решения принимались, исходя из срока в 10 лет. При Брежневе создавались стратегические запасы и для внуков, и для правнуков. Одних патронов заготовили на три отечественных войны. А реформаторы все постарались пустить за пять лет. Видите, насколько общество непостоянно в своих планах? И экономика для каждой общественная ситуация разная. Иногда бывают и вынужденные ситуации, как у нас в конце 30-х годов, когда вообще нельзя было рассчитывать на какую-то перспективу, а приходилось каждый день производить оружие сколько можно, потому что завтра война, и если проиграешь, всем конец. В таких ситуациях все ресурсы тратятся, не считая А вот если бы мы жили в абсолютном мире, и никаких проблем бы не было, то самым правильным было бы рассчитывать на бесконечность. Тогда невозобновляемые ресурсы расходовать вообще нельзя, а только возобновляемые. Нефть и газ не трогай. Только энергию рек, ветра и солнца. И древесину используй не больше прироста. Землю возделывай по Вильямсу. Был у нас такой почеловек, впоследствии ошальмованный, который считал, что целью агротехники является повышение плодородия почвы, а не истощение её монокультурой на продажу. Видите, как непросто выработать правильную экономическую стратегию, даже если мы ограничиваемся интересами только нашей страны, а если кто-то принимает решения в интересах мирового сообщества, а не нашего народа? Тогда ведь экономика будет выглядеть совсем по-другому. Вот она и выглядит по-другому. Поэтому ваша фраза правильна. Нельзя строить экономику, исходя из экономических принципов. Сама экономика себе задач не ставит. Надо экономику привлекать для достижения задач, поставленных обществом самому себе. Увы, задачи пока что ставятся не на базе принципа патриотизма. А исходя из какого-то другого принципа. Этика, мораль, психология не просто влияют на экономику. Сама экономика без них невозможна. Если предоставить решение экономических вопросов машине, то она скорее всего вместо кладбищ предложит строить комбинаты по производству мяса костной муки. Экономика предлагает, как человеку удовлетворить свои потребности, А что такое потребности? Чистая психология, некоторые безбашенные или прикидывающиеся таковыми, утверждают, что учитывать надо лишь эффективность экономики. Но это слова-блудие. Эффективность зависит и от поставленных целей. Например, кто-то считает своё оружие эффективным, но тот, пока мое это оружие применяется, скорее всего имеет своё представление об эффективности. Понятие эффективность не абсолютное, а относительное и зависит от того, кто эту эффективность оценивает. Замечу, что фраза о строительстве при Хрущёве была написана ещё до обрушения станции Сенная, построенной в 1962 году. Надо ли говорить что парадигма нашей экономической науки должна как-то определять эффективность производства на нашей территории, а не вообще в мире. Либо у нас не будет экономики вообще, либо будет своя в чем-то отличная от мировой. То есть, во-первых, наша основная парадигма должна отличаться от общей мировой и даже ей противостоять. Во-вторых, Наша основная идея должна быть воспринята обществом и элитой сознательно. Мы все должны будем понимать, что движущие силы и интересы субъектов нашей экономики должны быть другие, чем в мире. Общество должно понять, чего оно хочет в перспективе и не пугаться обвинений в неэффективности экономики. Ну и что, что мы потребляем энергии больше других? И что? Нам этого надо стесняться? Совсем не потребляет, только покойник. Я уж молчу, как потребляют американцы. Хорошо потребляют, от всей души, да ещё и чужое. Конечно, не всякое общество способно заботиться о чём-то, что произойдёт не завтра. Возможно, дело в известной особенности, подмеченной кем-то из древних политологов, по-моему, Платоном. Характеризуя монархию, тогда это был единственный пример жестко централизованного государства, он говорил приблизительно следующее – управление при таком государственном устройстве наиболее эффективно, но у него есть существенный недостаток. Граждане перестают воспринимать общественные проблемы как свои собственные. Особенно это касается общественного строя СССР и 50-80 годов, который воспитывал, пожалуй, даже иждивенческие настроения. Самый явный признак таких настроений падение рождаемости. В традиционных обществах много детей заводят не только ради удовольствия. Дети это гарантия старости. Когда не сможешь работать, благодаря детям проживёшь лишних 20 лет. В благополучных государствах развитая социальная сфера снимает эту проблему, и рождаемость снижается. Но есть опасность, которая реализовалась у нас. Многие вообще отказывались заводить детей, не заботясь о будущем. Расчёт был на пензию. А сейчас периодика полна требования повышать пенсии. Но даже если удастся отобрать общественное богатство у приватизаторов, всё равно для наполнения пенсий реальными товарами кто-то должен работать. То есть те, кто не заводил детей, рассчитывая на пенсию, на самом деле рассчитывал, что их будут обеспечивать чужие дети. Что произойдёт с бездетными стариками при развале социальной сферы, вообще не хочется обсуждать. А такое в истории и случалось. Но действительный перелом в ситуации в стране наступит тогда, когда каждый человек задаст себе вопрос, «Собираюсь я здесь оставаться или собираюсь уезжать?» Тут даже не важно, каким будет ответ. Важно, чтобы был хоть какой-нибудь. Пусть даже человек будет гундеть, что он хочет ездить на джипе, а не на Запорожца. Но надо, чтобы он решил, здесь он собирается ездить или там. Одна знакомая мне семья переехала в Южную Африку, продав отличную московскую квартиру за несколько десятков тысяч долларов и открыв там на эти деньги небольшую лавочку. Их я еще могу понять. Но не могу понять того, кто эту квартиру купил. Заработал на эту квартиру он на вывозе из страны ресурсов. Других состояний в стране нет, приближая тем самым катастрофу страны. Он-то кому продаст эту квартиру, когда все люди с деньгами побегут из страны? Самая главная проблема именно в том, что слишком многие подсознательно никак не определятся. Живут они здесь или уезжают? и тянется это десятками лет. То есть совершенно очевидно, что большая часть здесь живущих никуда не уедет. Так, значит, надо беспокоиться о том, чтобы в этой стране надолго хватило основных жизненных благ, а интересы мирового сообщества нас не должны волновать. Странно, что об этом приходится говорить, но ясности в мыслях по моим наблюдениям у многих нет. Многие сами не уезжают, но почему-то думают, что их дети захотят уехать. Ну захотят. Ну и что? Говорят и пишут, что одной из целей Запада является эвакуация наиболее деятельной молодёжи перед всеобщей катастрофой. Боюсь, эти оптимисты слишком хорошо о Западе думают. Да и преуспела за период реформ Наиболее криминализованная часть этой активной молодёжи, а на западе своих жуликов хватает. Не пустят, да и многих кто уехал, вышлют, разве что пустыню Негев осваивать. Это, пожалуйста. Один, что ли, Коротич лишился сейчас контракта в Америке. Думаю, и некоторые из известных олигархов, прибыв на запад с удивлением, обнаружат себя в наручниках. Знаете ли вы, что значительная часть западноевропейской молодёжи при возможности уехала бы в Америку? Америка гораздо богаче Европы, и открой туда свободный доступ не только вся Африка сразу оказалась бы в США. США умело защищаются от наплыва иммигрантов. Возможность легко влиться в американское общество иллюзия, созданная специально для нас с определённой целью. пока наше общество о будущем не думает, а без этого оно не будет поддерживать дальновидных политиков. Но, предположим, наше общество все-таки задумается, чего же оно хочет. Захочет ли оно продать все, что есть, примерно за сорок лет, и оставить своих детей ни с чем? Ведь наши учтенные ресурсы примерно таковы. Кроме того, чем ближе к исчерпанию... тем добыча дороже. Буквально в последний час перед сдачей рукописи я слышал заявление Рема Вяхирева, главы Газпрома. Он официально заявил, что Россия через несколько лет столкнётся с дефицитом газа. Вот вам и запасы на 80 лет. Нет, такое разумное общество эту распродажу потребует остановить и будет требовать от правителей экономного расходования ресурсов. А как проверить, заботится ли правитель о стране или только имитирует заботу? Я думаю, что мы должны все-таки определить какие-то ориентиры. Надо ли говорить, что наши государственные деятели не должны рассматривать варианты проживания своих потомков где-то, кроме как здесь? У меня большие сомнения вызывают правители и не видящие будущего своей семьи в России, возможно, должен быть и закон на эту тему. Тогда их политика будет такова, чтобы знакомые и дорогие им люди, внуки и внучки, взрело в возрасте не оказались в стране, переживающей катастрофу в отсутствии ресурсов. Пусть в Америке такого закона нет, но у них и проблемы такой нет. По признанию Хрущёва, Его мать заботилась, чтобы он учил английский язык ещё в советские времена. И её заботы не пропали. Он живёт теперь в США и даже получил американское гражданство. Не знаю, было ли это мечтой Никиты Сергеевича, но его супруги несомненно. Очевидно, она планировала лучше, чем её супруг. Но тот временной период, по крайней мере, 50 лет на который мы должны рассчитывать экономику это только один параметр. Существенно важнее, чего мы хотим достичь. Сразу с порога хочу отнести ту цель, что провозглашалась у нас десятками лет удовлетворение всё возрастающих потребностей. Думаю, любой может назвать конкретных знакомых ему людей для удовлетворения потребностей которых будет маловато ресурсов средней по размерам страны цель экономики должна быть другая даже не так существенно что она должна быть посильная но она должна быть проверяемая то есть если цель провозглашена то всё общество по крайней мере люди с правом голоса должны иметь возможность проверить достигается ли эта цель Видимо, потребление вообще нельзя выдвигать в качестве цели по разным причинам – моральным, практическим. Степень удовлетворения, вообще говоря, не проверишь. Я небольшой любитель ссылаться на западные реалии, но для многих они убедительнее любых доводов. Так вот, на Западе их парадигма о потреблении ничего не говорит. Только об эффективности и прибыльности производства. видимо, основной критерий правильности нашей экономики должен состоять в том, чтобы каждый человек мог при желании работать, чтобы для этого были все необходимые условия: сырьё, оборудование, возможность получения образования, чтобы возможности каждого использовались и чтобы производилось не что-то вообще, а то, что другие захотят приобрести. Если все будут работать и производить нужное, то автоматически и уровень жизни будет расти. Это надо подчеркнуть, потому что если предоставлять возможность всем делать только то, что они хотят, то такая экономика долго не проработает. Надо, чтобы каждый работник постоянно держал в уме простую мысль: купит ли кто-нибудь сделанное им? А если этот критерий не будет выполняться, Тогда будет происходить потеря капитала, причём невосполнимая. Ведь из чего складываются нынешние потери нашей страны? Потери территорий и населения их не потери. Они никуда не делись, и их население не наша собственность. Да, жалко военных баз, но мало ли мест на земле, где у нас их нет и не было. Возможно, что когда-нибудь в будущем какие-то из территорий к нам вернутся. История не кончилась двадцатым веком.